Не нужно стоять в очереди за билетами, достаточно позвонить на следующий день получить эти билеты прямо в почтовый ящик. Причем независимо от того, билеты ли это в соседний город или в Австралию. Писать о сервисе, об удобствах, о легкости приготовления пищи, при желании ничего не стоит, приготовить обед из трех блюд за считанные минуты. Можно бесконечно. Но вот вопрос. Если действительно решить вопросы быта, питания, уничтожить даже самые проблемы, связанные с элементарным выживанием, в чем, не зависимо от того, работает человек или нет, многое изменится принципиально. То есть будет ли человек счастлив, использует ли он освободившееся время для духовного самосовершенствования, для познания глубин культуры, искусства, музыки, поэзии, литературы? Появится ли тот человек из великих утопий всех времен, венец планетарного творения, для которого примат духовного материальным станет основой основ в цели существования? Нет. Нет и нет. Проблема туалетной бумаги остается, но выворачивается иной. Не менее непристойной стороной даже становится куда более многосложной отнимающего человека, по сути, не меньше времени, чем советская проблема ее доставания. Нужно сделать все возможное, чтобы ухитриться купить бумагу дешевле, ведь она может стоить от одной до десяти крон за упаковку. Но вот беда. Бумага подешевле может оказаться не столь плотной, свернутой фурлон. Тогда выгоднее покупать бумагу чуть дороже, но более плотно свёрнутую, и будет больше бумаги за те же деньги. Но здесь возникает ещё одна проблема. За те же деньги в разных магазинах можно купить бумагу разного качества, более или менее жёсткую, следовательно, предпочитаем магазин, в котором продают менее жёсткую. Но теперь надо узнать, нет ли такой бумаги за ещё меньшие деньги? То есть нет ли какого-нибудь магазине специального приглашения купить сразу 20 рулонов подобной бумаги на поптовой цене. Есть такое приглашение. Вы мчите туда, на другой конец города, но пути отвечаете на звонок вашего сотового телефона и в разговоре узнаете, что в каком-то магазине те же 20 рулонов бумаги можете получить бесплатно. Но при условии, что купите других товаров на сумму не менее 500 крон,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 Речь здесь идет не о крупных бизнесменах или других, чей уровень дохода фреско возвышается над средним по стране уровнем. Речь идет о среднем шведе, или, как его называют здесь, средний свенсен. А если все же удастся сэкономить время и купить бумагу сразу, или, что еще лучше, материальное положение позволяет не искать бумагу подешевле?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 крохотный шведский городок Коперберг с населением в пять тысяч человек. То, о чем я буду писать дальше, для русских, которые никуда не выезжали и с подобными не сталкивались, покажется сюрреализмом. Концерт местного симфонического оркестра и хоровой капеллы. В программе фортепианный концерт Моцарта Ля Мажор и Месса Шуберта. На сцене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 Но я подумал, доживу ли я до того, чтобы в моей стране поговорить с ферменом о втором квартете Бородина. И совсем уж расстроил меня неожиданно всплывший в памяти иной эпизод. Год 1982. Белорусский государственный академический симфонический оркестр приехал для проведения бесплатного симфонического концерта в район Белоруссии, где рядом...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 Теперь вы понимаете, почему я и завидовался, сидя на концерте в крохотном шведском городке, равном по количеству жителей большой русской или белорусской деревне. Итак, так рассказанное может, казалось бы, поставить точки над «и», безговорочно дав культурный приоритет Западу. Но вернемся к началу главы, где речь идет о недоумении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 полными залами на концертах классической музыки даже в самой глухой провинции? Наличием шведских школьных симфонических оркестров, в которыми, как мою бытность в России, часто не существовало в больших городах с миллионом населения? Наверное, это мое странное недовольство можно понять, попытавшись порассуждать на тему, что же это такое культура.